Глава шестая. Лайла Артригелон. «Ты уверена, что справишься?» «Да, конечно. Ирэш рассказал, что и как я должна сделать. К тому же он будет поблизости». Я не волновалась и не понимала, почему волнуются остальные. «У меня артефакт, который сделал сам Ирэш». «Ты проколола уши?» – удивилась Ильдина, присмотревшись. «Да, пришло время. Я пожала плечами. Серьги – обычное украшение для вестресс. А раз я теперь ли стресс? К тому же именно серьги являются артефактом. Теперь уже с интересом присмотрелись все. А Залар и Савер приблизились, пытаясь почувствовать магию. Не почувствуете, я улыбнулась. Делал сам Ирэш для связи и для вызова. Он сразу поймет, куда нужно перемещаться. Чтобы активировать, достаточно отправить небольшой магический импульс в левую серьгу, чтобы просто связаться в правую. «Главное не перепутать», — хмыкнул Савер. Он тоже переживал, но скрывал эмоции за шутками. Я продолжила пояснять. Ирэш сам напитал артефакты магии, в том числе ментальной. Так что говорить сможем мысленно. Сама я тоже могу за себя постоять. С вами связь остается уже родственная. Риск минимален. Азалар вздохнул. Ильдина крепко меня обняла. Чуть подумав, к объятиям присоединился Савер. «Береги себя, сестренка», — напутствовал брат. «Если будет нужно, разнеси там все до последнего камня. Но в случае чего, зови нас». «Кто бы что ни думал, мы тебя не бросим», — подтвердил Азалар. «Если будет нужно, зови». Я кивнула, чтобы зря не расстраивать, но в мыслях от предложения отказалась. Вряд ли Ирэш обрадуется, если я сорву свою миссию, вызвав на помощь семью. Не то чтобы меня волнует настроение Иреша, однако у нас договор. От того, насколько хорошо я выполню свою часть сделки, зависит дальнейшая судьба ледяных земель. Достаточно весомый довод, чтобы не делать глупостей. Я выполняю свой долг перед артригелонами, которые приняли меня, несмотря на все трудности и последствия». Отведенное на прощание семьей время закончилось. К стенам замка снова явился Иреш, о чем стража сообщила отцу а тот уже передал нам. К воротам отправились все вместе. «Готово?» – спросил Ирэш, смерив меня внимательным взглядом. «Да», – откликнулась я. «Значит, пора». Меня окутало красным дымком. Увы, переноситься при помощи снежного вихря, несмотря на все успехи, пока не научилась. Однако на всякий случай Ирэш снабдил меня редким артефактом, предварительно показав, как им пользоваться. При помощи артефакта тоже можно перенестись, если станет слишком опасно и другого выхода не будет. Этот артефакт Иреш замаскировал, ну, в общем, хорошо замаскировал. Партниха прикрепила его на пришитой к бюстгальтеру декоративной цепочке. Оставалось надеяться, что я управлюсь быстрее, чем бюстгальтер придется стирать. Конечно, такая маскировка артефакта тоже не слишком удобна, но кулон... Кольцо и камни в браслете – первое, что вызовет подозрение. Рисковать не стоит. Красный дымок, как было оговорено заранее, перенес меня на окраину столицы человеческих земель. Я осмотрелась, проверяя, не заметил ли кто. Но в подворотне с двумя стенами без окон никого не обнаружилось. Первый, самый простой этап удался. Может быть, потому, что его выполнял Ирэш. Дальше все будет зависеть от меня. Я поправила одежду, штаны и блузку. Добавила небрежности, специально зацепилась за доску, торчащую из небольшой горы мусора, и вышла на улицу. Как непривычно оказаться среди людей. Люди, люди, кругом люди. Все спешат по своим делам. Пешие работники и студенты, аристократы верхом на лошадях и в каретах, время от времени проезжающие мимо. Я осматривалась по сторонам, пытаясь привыкнуть к столь резкой смене обстановки. Только что была в ледяном замке, и вот уже на обычной улице, заполненной народом. Вспомнилось, как мы гуляли по городу вместе с Дайтом. Воспоминания не вызвали эмоций и не заставили пожалеть о том, что предстояло сделать. У нас и Ирэшем договор. Я делаю это ради своего рода и ледяных земель, а эмоции перед политикой отступают. Даже хорошо, что внутри меня такой приятный, безмятежный холод. Я шла по улице, пытаясь разобраться в ощущениях. Летнее солнце клонилось к закату, но еще заметно припекало. Теплый ветер, не добавляющий прохлады, легонько обдувал, поигрывал волосами. Волосы, кстати говоря, сейчас находились под иллюзией другого цвета, привычного темно-шоколадного, без каких-либо белых прядок. Сияние кожи тоже пришлось скрыть, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Благодаря приближению вечера Жарко уже не было, да мне бы в любом случае не пришлось страдать от жары. Достаточно было бы призвать немного льда, чтобы остудить кожу. Но касание жаркого летнего тепла все равно ощущались. Вот и пыталась понять, доставляют они удовольствие или все же вызывают дискомфорт. Какое-то время я побродила по улочкам, чтобы одежда достаточно запылилась. Пару раз даже специально забралась в особенно пыльные, не слишком чистые места. Так нужно для моей легенды. Дожидаясь наступления темноты, погуляла по парку. Прохожие косились на меня, провожали жадными взглядами, но подойти не решались. Вероятно, несмотря на издевательство над одеждой, выглядела я все же не как простолюдинка. А когда стемнело, я направилась к замку высоких лордов, заранее репетируя затравленный, испуганный взгляд. Судя по всему, образ удался» потому что в одной из улочек, оказавшейся совсем пустой, ко мне прицепились двое мужиков. «Эй, красавица, чего это ты так боишься? Так ты не бойся, мы тебя в обеду не дадим». «Да-да, наоборот наградим», — заржал второй. Оба попытались схватить меня за руки, но только попытались. Легкий магический разряд разбросал их в разные стороны, а я, как ни в чем не бывало, продолжила путь». «Разве я виновата, что им захотелось прилечь отдохнуть?» У ворот перед замком высоких лордов пришлось остановиться. Выглядела я уже достаточно затравленно, чтобы стража смягчилась и не стала грубить. «Что-то случилось, дева? Вы к высоким лордам?» «Меня знают. Доложите им, что Лайла просит принять», сказала я несколько нервно и на всякий случай оглянулась, будто проверяя, не преследует ли кто. «Только лорду это скажите, пожалуйста, не леди!» «Будет сделано!» Стражник отошел на достаточное расстояние, чтобы я его не услышала, и активировал артефакт связи. Но это он думал, что я не услышу. Мой слух улучшился вместе с появлением сияния на коже. «Мой лорд, здесь у ворот девушка стоит. Лайлы представилась, просит ее принять». «Что? Что он там говорит?» Раздался возмущенный голос Виолены. «Дорогая, ты же видишь, я разговариваю со стражем. Не вмешивайся!» С поразительным спокойствием откликнулся Рох-карт. «Разговариваешь? Вот и скажи ему, чтобы гнал девчонку в шею». «Она дорога дайту. Ты же помнишь, как сильно он переживал. Сразу умчался». «Вот именно. От этой безродной девки одни неприятности. Не понимаю, почему высокие лица вокруг нее так и вьются. Ну ладно, наш мальчик». Он еще молод, повелся на красивую лживую мордашку. А Ирэш-Шатех? Нет, не стоит нам связываться с девчонкой после того, как его величество собственной персоной явился на бал из-за нее. Именно по всем перечисленным тобой причинам мы ее впустим. Кларк, проведи леди к заднему входу. Да, мой лорд. Стражник отключил артефакт и вернулся к воротам Одарив меня вежливой улыбкой, повел к замку высоких лордов. Мы понятия не имеем, где искать дайта Он, как сказал Ирэш, хорошо умеет скрываться. Но зато родители наверняка сумеют с ним связаться. Главное убедить их в необходимости доложить сыну о моем появлении. В холле стражник сдал меня на руки слуги, и тот уже провел в гостиную к супругам. При виде моего слегка помятого вида, леди Виолена скривилась. На лице Рохкарда отразилось удивление. «Леди Лайла!» «Несмотря на долгую дорогу, вы потрясающе выглядите. Кажется, стали еще красивее с нашей первой встречи». Мужчина галантно поцеловал мою руку. «Благодарю», — я улыбнулась, потом снова изобразила испуг. Рох-карт насторожился. «Что-то не так?» «Да, не так. Мне очень нужен кров. Хотя бы временно. Мне так неудобно, но идти просто некуда». «Да, конечно. В прошлый раз вы так внезапно исчезли». «Конечно, если вам нужна помощь, мы готовы ее оказать». Несмотря на вежливые слова, в которых отчетливо слышалась забота, Рох карт изучал меня внимательным взглядом. Глупцом он все же не был и теперь просчитывал варианты, пытаясь понять, с чего вдруг мне понадобился кров и не примчится ли через несколько минут разгневанный император в драконьем обличье. «С какой стати, дорогой?» – возмутилась супруга высокого лорда. «С такой, что мы люди, а не звери!» «Как бы звери к нам не примчались из-за твоей доброты!» «Я уйду», — сказала я смиренно, как будто мне было неловко из-за спора, возникшего по моей вине. И тут же твердо добавила, «Надолго у вас не задержусь, но сначала мне нужно встретиться с Дайтом». «Нет», — воскликнула Виоленна. «Мы можем с ним связаться», — заметила Рохкарт задумчиво. «Ни за что не подпущу своего мальчика к этой... этой особе!» «Наш мальчик уже взрослый», — возразил высокий лорд и снова обратился ко мне. «Мы готовы предоставить временный кров. Свяжемся с Дайтом, чтобы вы могли встретиться и поговорить. А пока, может быть, вы проголодались или желаете отдохнуть. Слуги подготовят для вас комнату». «Не откладывая. Рох-карт вызвал слугу и приказал приготовить для меня комнату. «Спасибо. Есть я не хочу, а вот отдохну с удовольствием». Смерив меня недовольным взглядом, Виолена фыркнула и отвернулась. Решила, будто я отказываюсь от еды, опасаясь, что мне туда что-нибудь подсыпать захотят. Зря. Мне незачем опасаться. Я легко улавливаю любые посторонние запахи. Теперь понимаю, почему. Из-за демонической крови. Люди на такое чутье все же не способны. Комнату приготовили быстро и отвели меня туда тоже поразительно быстро. Я не стала ни умываться, ни раздеваться. Разувшись, прямо в одежде забралась под одеяло и принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Дверь приоткрылась, и в меня полетело парализующее заклинание. Я его сразу опознала. Не само. Такое в академии еще не проходили, но суть определить удалось как и отразить его, особо не напрягаясь. Сколько раз убеждалась в том, что человеческая магия против демонической бессильна. Убедилась в этом и сейчас, только теперь с другой стороны. Легкое дуновение магии, едва уловимое, известило о появлении Ришела. По сути, мы придумали гениальный способ, который сгодится на время, пока я выполняю задание, и на турнире может быть использован в качестве запасного варианта, Решил появляется, но делает это аккуратно и под магией невидимости. Как только его начинает тянуть, он сразу становится невидимым и только после этого перемещается ко мне. Как не додумались до этого раньше? Полагаю, что Иреш с самого начала предполагал подобный вариант. Просто ему нужен был еще один рычаг, чтобы надавить на нас, иметь еще одну причину, побуждающую нас к сотрудничеству». А Решил, оказывается, может легко переноситься ко мне, почти не разрушая защиту на замке. Это Казалару он врывался неаккуратно, чтобы, видимо, поиздеваться. Здесь же действовал, как договаривались, очень осторожно. Я уверена, никто даже не заметит, что сквозь магическую пелену проник кто-то посторонний. Я чувствовала присутствие Решила, потому что знала о нем, и, может быть, из-за нашей связи, но Решил не вмешивался. «Никто не должен знать, что я бываю не одна». В коридоре ругнулись, а потом в комнату швырнули поблескивающий в темноте шарик и закрыли дверь. Коснувшись пола, шарик зашипел. Из него фонтаном брызнул газ, тоже парализующий. Я действовала быстро. Шарик, вместе с газом, не успевший толком распылиться, накрыл снежной волной. Соскользнув с кровати, на всякий случай задержала дыхание и устремилась к двери. Макс ждал снаружи. Судя по тому, какой громкий стук издал его лоб, маг стоял вплотную к двери. А когда я открыла, лагу снесло. Но не предотвратить падение, не воспользоваться очередным заклинанием, он уже не успел. Я оказалась быстрее. Мимолетное движение рукой, и посреди коридора стоит ледяная статуя. Не убила, конечно. К утру оттает сам, если не добавить льда. Добавлять или нет? Посмотрим по обстоятельствам. В коридоре меня атаковали еще двое. Ничего себе Рох Кард перестраховался. Против обычной девчонки, не так, чтобы хорошо учившийся в академии, выставил сразу троих магов. Но оставшиеся двое тоже успехов не добились. Меня готовили к тому, чтобы сражаться с опытными ледяными демонами. Сам Ирэш принимал участие в подготовке. У человеческих магов не было шансов. Их атаку я легко развеяла, а спустя мгновение коллекцию ледяных статуй пополнили оба мага. После них в коридоре появился изумленный Рохкарт. Быстро сориентировавшись, произнес. «Приношу свои извинения за это... недоразумение». «Недоразумение? Вот как?» Я приподняла бровь, ожидая пояснений. «Даже интересно, что он придумает в свое оправдание?» «Вы не так просты, как кажетесь». Рох-карт не спускал с меня внимательного, сосредоточенного взгляда. «Моя ли вина, что всем вокруг постоянно что-то кажется?» «Совсем непросты», — хмыкнул он. «Да, я виноват. Виноват в том, что подозревал вас. Хотел обеспечить безопасность своего дома, обездвижить и допросить при помощи магии. Признаю свое поражение. Трое магов не справились. Это о чем-то определенно говорит». В чем именно вы меня подозревали? В том, что вы хотите выманить Дайта. Вы исчезли вместе с императором. Я мог ожидать чего угодно. А Дайт — мой сын. И тут в коридоре появилось новое действующее лицо. Лайла, ты... Выдохнул Дайт, молнией вылетая из-за поворота. Как видишь, я развела руками. После разговора с Рокхардом изображать испуганную маленькую девочку было уже бесполезно. «Так что пришлось слегка подкорректировать дальнейшую стратегию». Я посмотрела на Дайта и твердо сказала, «Мне снова нужна твоя помощь». Дайт прищурился. Ирэш, в любой момент может найти». Дайт шагнул ко мне, доставая откуда-то из потайного кармана красный кристалл. Этот, в отличие от моего, прикрепленного к бюстгальтеру, замаскирован не был и прекрасно угадывался. «Дайт, нам надо поговорить». Рохкарт выступил вперед, но тот только отмахнулся от него. Не сейчас. Взяв меня за руку, активировал магию перемещений. Когда красный дымок рассеялся, мы оказались в тесном темном помещении. Однако на этом Дайт не остановился. Тут же снова применил магию. На этот раз нас окружил белый свет и, словно разрывая пространство, протащил сквозь него. После второго перемещения было также темно, но уже просторней. Дайт отправил магический импульс, и загорелся свет. Теперь я могла рассмотреть довольно скромно обставленный зал. Судя по размерам, мы все же не в замке. Такой зал больше похож на гостиную в небольшом доме. Оценив обстановку, я снова повернулась к Дайту. «Это ведь был ты. Ты тогда похитил меня. Ты разговаривал со мной в логове сопротивленцев». «Ты права. Это был я». Он не стал отрицать очевидное. «Мало кто научился перемещаться при помощи нашей новой магии!» Я не стала спрашивать, что это за магия. Все равно не ответит. А мне сейчас незачем вызывать еще больше подозрений. Ведь Дай тоже не глупец. Рассматривает меня настороженно, изучающе. «Ты изменилась!» — наконец заключил он. «Ты тоже оказался не совсем таким, каким я тебя знала». В тот раз, когда он говорил со мной, скрывая лицо под капюшоном, Я действительно представляла взрослого, увлеченного мужчину, который может надавить, если захочет. А Дайто такого точно не ожидала, потому и сомневалась, он или не он. Но раз все же он, выходит, я его совсем не знала по-настоящему или знала таким, каким он хотел быть для меня. На тебе иллюзия. С чего ты взял? Я не могу видеть сквозь нее. Иллюзия на самом деле очень сильная. Но вспомни, с кем говоришь. Я сам не раз ходил под иллюзией. Я научился замечать то, чего не замечают другие. Так что ты скрываешь? Иллюзия на всем теле и на волосах. Задумавшись, всего лишь на мгновение предположил. Ты выглядишь как ледяная демоница. Что ж, этого следовало ожидать. Если именно Дай тогда участвовал в моем похищении, значит, он прекрасно видел, как я могу использовать ледяную магию. «Более того, это против него я использовала ледяные иглы». «Ты прав», — сказала я и сбросила иллюзию. На лице Дайта отразилось изумление, смешанное с восхищением. «Не ожидал». «Но ведь ты именно это предполагал». «Предполагал, да, но не ожидал, что ты окажешься настолько прекрасно. «Спасибо», — я улыбнулась, вспомнила белые волосы и сияющую кожу. «Среди ледяных демонов я ничем особенно не выделялась, разве что яркими голубыми глазами. Но для Дайта, который не привык видеть вокруг себя ледяных, наверное, это и вправду было шокирующее зрелище». «Значит, ты просишь кровь «Да, прошу. Два перемещения надежнее одного. Ты уверен, что мы спрятались хорошо?» «Уверен. Надолго здесь задерживаться нельзя. Однако несколько дней мы будем в безопасности». «Даже Иреш не найдет». «Я, знаешь ли, тоже на месте не сидел». «Совершенствовался в магии, в том числе демонической». Дайт усмехнулся. «Я оценила проверку ловушку и снова не стала спрашивать о неведомой магии. Пока еще не время». «Думаю, у нас обоих накопилось много вопросов. Но сегодня уже поздно. С тремя магами разделалась. Удивляешь!» Я всего лишь очень не хотела, чтобы меня кто-нибудь снова схватил. Я невинно улыбнулась. — Не сомневаюсь, — хмыкнул Дайт. — Пойдем, провожу тебя в комнату. Утром поговорим. Проводил. Судя по небольшому коридорчику, по которому мы прошли, это действительно не замок. Небольшой каменный дом, в котором целой семье будет тесновато, а вот двое поместятся вполне. Мы поднялись на второй этаж. Здесь оказалось всего четыре двери. Последнюю Дайт предложил мне войти. Служанка, застилавшая постель, при виде нас поклонилась. «Все готово, господин». Как любопытно. Значит, она не знает, что разговаривает с лордом, тем более высоким. «Можешь идти. Завтра твои услуги не понадобятся», сказал Дайт. Служанка проскользнула в коридор. Мы же, наоборот, прошли в комнату. И тут я заметила на лице Дайта иллюзию. Правда, я прекрасно видела сквозь нее. Настоящие черты казались даже ярче, чем иллюзорные. Поймав мой взгляд, Дайт ухмыльнулся и избавился от иллюзии. «Я здесь инкогнито. Никто не знает, что с ними по соседству живет высокий лорд». «Хорошо, что не знают», — сказала я, удержавшись от очередного вопроса. «А где это здесь, еще успею выяснить. В конце концов, для Иреша это не имеет значения». Благодаря артефакту он в любой момент сможет переместиться ко мне, независимо от расстояния и прочих факторов. Как, впрочем, и решил, если мне будет угрожать какая-либо опасность. «Располагайся. Доброй ночи!» Пожелал Дайт и вышел из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. Первым делом я осмотрелась, выискивая любые проявления магии. На всякий случай прошла вдоль стен, слегка поползала по полу, и поднялась на снежном вихре к потолку. Никакой магии не оказалось. Обошлось без следящих и подслушивающих заклинаний. Что, кстати говоря, довольно-таки странно. Дайт не может мне доверять. Неужели не хочет проследить? Или уже понимает, что в любом случае постороннюю магию почувствую, как ее не маскируй? А может, иллюзия на его лице была еще и проверкой моего чутья? Любопытно. Я тоже Дайту не доверяла но, вспомнив, как бережно он до этого со мной обращался, позволила себе искупаться. благованная комната здесь была личная, прилегающая к комнате, а не одна на весь этаж, или, что еще хуже, дом. Высокий лорд не мог отказаться от удобств даже ради маскировки, и он действительно не стал врываться ко мне в самый неподходящий момент. А после водных процедур я с чистой совестью отправилась спать. Только оставила на пороге. Вдоль стен и окон – тонкие ниточки следящих заклинаний, чтобы разбудили, если Дайт попытается пробраться ко мне, когда засну. Перед тем, как на самом деле заснуть, отправила импульс в серьгу и мысленно сообщила. Дайт согласился меня спрятать. Утром состоится серьезный разговор. «Прекрасно!» – откликнулся Ирэш. Больше он ничего не сказал, а я, наконец, заснула. Первым, что я услышала утром, был сигнал заклинания о пересечении линии. Затем раздался голос Дайта. «Настолько мне не доверяешь?» Его голос звучал насмешливо, а вот взгляд был очень внимательным. Пока еще не решила. Безоговорочному доверию, увы, мешает последняя наша встреча. Когда я гадала, с тобой говорю или нет. Но ты все равно пришла ко мне. Пришла. Почему? Может быть, потому что ты единственный кто может противостоять Ирэшу. А теперь попрошу все-таки выйти из комнаты и дать мне возможность привести себя в порядок. Ты неотразима, — сказал Дайт, не сводя с меня взгляда. Спасибо, но все же я предпочла бы сделать с этой неотразимостью хоть что-нибудь, пока она не начала приводить в ужас. Я принес тебе одежду. Дайт повесил на спинку стула чистые светлые брюки и синюю рубашку и, не дожидаясь повторной просьбы, вышел из комнаты. Умывшись и переодевшись, я соизволила выйти. Дает не дожидался меня возле двери, подпирая стену, однако появился достаточно быстро. «Пойдем на первый этаж. Завтрак готов!» На первом этаже, помимо холла и двух гостиных, которые я успела отметить, обнаружилась столовая. Правда, больше она походила на кухню. Не такую маленькую, как в деревенском доме, где я провела свое детство, но все же именно на кухню, где и готовить можно. И сразу есть. В общем, это действительно был дом. Осталось выяснить, где именно. Завтрак Дайт, вероятно, готовил не сам, потому как разнообразие блюд могло бы сравниться с тем, что подавали в замке высоких лордов. Пока ели, не разговаривали. Не хотелось портить аппетит серьезными обсуждениями. Зато после завтрака Дайт предложил переместиться в гостиную. А когда мы расселись в весьма удобных креслах друг напротив друга, первым делом спросил. «Ты познакомилась со своими ледяными родителями?» «Ледяной родитель у меня только один. Ну да, познакомилась. Это с самого начала решили не скрывать. Слишком неправдоподобно прозвучало бы. Ты пытался меня найти?» «Да, пытался. Правда, не у родителей. Я ведь знал, кто поставил на тебя метку. Но подобраться к Заирану было слишком сложно. На тот момент для меня оказалось невозможно. Вижу, ты избавилась от метки». «Помог кто-то из родителей?» «Не знает, кто мой отец. Или только притворяется, проверяя степень откровенности». «До меня дошли слухи, что Зейран был убит», добавил Дайт. «Значит, второе. Если до него вообще каким-то образом доходят слухи о происходящем в ледяных землях, он не может не знать о появлении у повелителя Азалара артригелона еще одной дочери, к тому же полукровьки» и тут в мочку ухо кольнуло. Я отправила мысленное согласие на вызов. Ментальная связь установилась. «Разговор начался?» спросил Ирэш. «Да, ты как раз вовремя». «Я решил, что тебе может понадобиться помощь». «Тогда наблюдай. Но, полагаю, я в состоянии справиться сама. Дайд меня знает, и будет не очень хорошо, если я начну отвечать на его вопросы твоими фразами». Я открыла разум, как делала это для Ильдины или Азалара, позволяя Ирешу не то, чтобы видеть моими глазами и слышать моими ушами. Нет, это работает несколько иначе. Доступа к моим органам чувств у него по-прежнему нет. Но все, что происходит, все сигналы, которые собирают органы чувств, обретают картинку в моей голове. Вот это как раз и становится доступным Ирешу благодаря моему позволению. «Если ты познакомилась с родственниками», то почему снова оказалась в бегах? Или тебя не признали?» Я внимательно присмотрелась к Дайту. Играет или нет? До него не могли не дойти слухи о появлении второй дочери оставшегося правителя ледяных. Он слишком много знает о ледяных. Для человека. С учетом того, что людям в принципе неизвестно о ледяных демонах. Нет. Если он знает о гибели Заирана, значит знает обо всем остальном однако пока не решил, можно ли мне доверять. Я бы на его месте тоже сомневалась, если б перед этим он вонзил в меня ворох ледяных игл, мешаясь бежать. «Он знает», – мысленно подсказал Иреш. Я проигнорировала и без него уже догадалась. Меня признали. Азалар артригелон признал меня своей дочерью. Представил высшему свету. Но вся проблема была в Заиране. Он не только хотел заполучить ледяной трон, Он пытался свергнуть императора и этим самым нарушил древний договор. В обмен на сохранение суверенитета Иреш потребовал меня. Мы заранее продумали легенду, оставалось только сыграть. А Залар согласился? «Да, я бежала не от него, я бежала от Иреша. Он меня буквально купил, а я не хочу быть постельной игрушкой». Чтобы изобразить нужные эмоции, я вспомнила, как собиралась бежать от Иреша еще до того, как оказалась в руках Заирана. Тогда я тоже боялась стать всего лишь постельной игрушкой и понимала, что так не смогу. Дайт рассматривал меня хмуро, задумчиво. «Ты ведь понимаешь, что просто не будет. Скрываться всю жизнь? Я не о том», — он мотнул головой. «Я о нашем последнем с тобой разговоре». Теперь ты понимаешь, что под капюшоном скрывался я. Понимаешь, что это я вытащил тебя из замка Ирэша, что я привел людей из сопротивления. И это я предлагал тебе занять нашу сторону. Выступить против демонов вместе с нами. Ты понимаешь, что это меня тогда оттолкнуло. Меня прошило ледяными иглами. А теперь ты вдруг заявляешься и просишь о помощи. Тогда ты слишком давил. Я растерялась. «Гениальный, конечно, ответ на «ты меня чуть не убила», но другого нет». «Или, может быть, считала, что остаться с Ирэшем тебе на тот момент было выгодней». Он обещал помочь снять метку. «Помог?» — с какой-то злостью спросил Дайд. «А это, пожалуй, будет не так просто, как я думала. Привыкла, наверное, что он всегда был готов броситься мне на помощь. Всегда готов был защищать» и даже не подумала, что счел мои действия самым настоящим предательством. Ха, да я понятия не имела, что разговариваю с Дайтом. Чего он от меня ожидал? В самом деле, чего? Все эти мысли пронеслись в голове мгновенно. Я сохраняла спокойствие. В некотором роде. И Рэш ведь по-настоящему помог. Только благодаря ему, благодаря беспокойству о нем я смогла вырвать метку. Все так же спокойно сказала. Ты слишком сильно давил. Твои речи пали на благодатную почву, но они казались речами безумца. Я не жалею о том, что оттолкнула. О ледяных иглах тоже не жалею. Я ведь считала, будто меня похитил одержимый безумец. Я защищалась. А появление Решела? Решел стал спасительным якорем, подтолкнувшим тогда к действиям. И добила. Если бы я знала, что это ты, все могло бы сложиться иначе. Да, это зацепила моя последняя фраза я почувствовала это увидела в его глазах я готов был открыться перед тобой но не открылся играл в маскарад хочешь сказать ты бы согласилась если бы знала что это говорю я не знаю и теперь уже не узнаем как было бы зато от нас зависит что будет дальше ты готова вступить в сопротивление Дайт кривовато ухмыльнулся готова Но только после того, как поговорю с самым главным, тем, кто все это организовал. Согласись, от меня, вхожий в дом Артригелонов, определенно есть польза. Теперь даже предводителю сопротивления незазорно будет со мной встретиться. Зачем тебе это? Что именно? Вступление в сопротивление. Разговор с предводителем. Все вместе. Дайт не сводил с меня внимательного взгляда. Вот здесь будет непросто. Здесь важно хорошо сыграть. Не знаю даже, из-за отсутствия эмоций становится сложнее или, наоборот, проще. С одной стороны, лишние эмоции не отвлекают от цели. С другой, трудно играть то, чего не испытываешь вовсе. Ты, Дайт, наполовину человек и наполовину демон. Можешь понять меня, как никто другой. Я росла среди людей, как и ты. Видела, что демоны делают с людьми. Но и люди... От людей я тоже никогда ничего хорошего не видела. Приемные родители не любили, только бесились из-за того, что я есть. В академии надо мной издевались, особенно старались аристократы. Мне не за что любить людей. Из-за этого были сомнения. Поначалу Ирэш казался заботливым, обещал помочь избавиться от метки. Потом появился Азалар, который принял в семью. Я думала, что нашла свой дом, что теперь буду счастлива. Но все повторилось. Демоны предали меня. Отец продал, и Рэш купил. Демоны — отвратительные, циничные существа, которых нужно уничтожить или хотя бы хорошенько подвинуть. «Сколько же боли тебе пришлось пережить!» выдохнул Дайт. «Выжила, пережила и готова идти дальше». Я невесело улыбнулась. «Но я хочу понимать, куда иду». Я прекрасно осознаю, что для сопротивления могу стать полезным приобретением. Единственный ледяной демон из всех. Вхожа в дом Артригелонов. Пусть Азалар меня продал, но официальное признание назад не заберешь. Айреш, интерес императора, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Я имею право поговорить с предводителем. Ты изменилась. Очень сильно изменилась. Я не узнаю тебя, Лайла. И что теперь? «Мне нужно подумать». «Думай». Я все же ощутила раздражение. Ведь так хотелось побыстрее разделаться с этим заданием и продолжить тренировки. А я вынуждена сидеть здесь, с Дайтом, разыгрывать нелепое представление, чтобы он снова мне поверил. Дайт поднялся. «Мне нужно уйти по делам. Ты в этом доме в безопасности. Можешь посетить библиотеку на втором этаже, но на улицу выходить не рекомендую». «Даже с иллюзией?» «Даже с иллюзией. Мы что-нибудь придумаем, чтобы ты могла тренироваться. Но пока здесь нет подходящего помещения. Придется потерпеть. Дождешься моего возвращения?» «Куда я денусь?» Кажется, ухода Дайта до мы дожидались вместе с Ирешем. Спустя пару минут после того, как хлопнула дверь, в моей голове раздался голос императора. «Отправь мне импульс по второй серьге». Хочу знать, где ты находишься. Я отправила. Мне не жалко. Даже самое интересное. Отлично. И где он меня спрятал? В Ланделе. Небольшом, полностью человеческом городке, но достаточно близко к смешанным. Значит, демоны где-то поблизости. Любопытно. Найди что-нибудь острое и попытайся вонзить себе в руку. Только все же не вонзай. Решил нынче не слишком спешит тебя спасать. Может, не остановить. Значит, мы достаточно поиздевались над связью, чтобы она успела потерять часть своих свойств. Будет сделано, — откликнулась я и отправилась на поиски. Далеко ходить не пришлось. В качестве острова вполне сгодилась вилка. Я размахнулась и остановила тонкие зубцы в миллиметре от ладони. Появление решила, ощутила едва мимолетным дуновением демонической магии. Человек не заметит, Но будь здесь Дайт, мог бы, наверное, все же почувствовать. Магия перемещений слишком сильна, чтобы ее можно было полностью скрыть. «Фас!» – шепнул Ришел. Передо мной разыгралось представление. Оказывается, Дайт оставил одну из ночных тварей приглядывать за мной. Увы, ледяные демоны не только обрели, но и потеряли. Потеряли такую связь с ночными тварями, как была у диких. Так что здесь я могла довольствоваться лишь человеческими способностями, а их оказалось недостаточно, чтобы заметить существо, которое Дайт призвал при помощи магии диких демонов. Зато заметил решил, чтобы тварь не передала информацию о моем общении с кем не полагается. Пришлось избавиться от несчастной. Призвано решила монстр, похожий на тень, разорвал противников клочья. «Больше здесь никого нет!» сообщил Решил. «Я на выход. Прослежу за Дайтом. Ты не высовывайся. Мало ли, в какой момент он может вернуться». «О возвращении Дайта меня может предупредить Ирэш, а ему сообщишь ты». «Никакого риска», возразил Ирэш. «Он прекрасно слышал наш разговор. Сидишь в доме и не высовываешься. Уж придумай, чем себя занять». Я фыркнула и отключила артефакт. «Пусть сами там развлекаются» а мне наплевать. Мне нужно придумать, чем себя занять в невероятно скучном доме, где даже магического зала для тренировок нет. Занятие нашлось. Я вспомнила об ауре и решила позаниматься ею. Кажется, теперь, после всех тренировок, даже кое-что начало получаться. Я смогла оттолкнуть ею подушку. Напряглась, чуть сгустила и... оттолкнула. Воздействие ауры на физические предметы это уже многого стоит скоро научусь использовать ее не хуже и реше и лучше других демонов потому что даже не все демоны считают нужным развивать это умение а вот я считаю его крайне полезным Дайт вернулся шумно ворвался в дом протопал по лестнице вломился ко мне в комнату подскочил и снова переместился вместе со мной при помощи белого света на этот раз перемещение было сразу три После чего Дайт уже тихо, без всякого шума съехал по стене. Я активировала артефакт. «Дайт без сознания. Берем?» «Нет», — тут же откликнулся Иреш. «Мы не знаем, сможем ли выйти на предводителя сопротивления. Так что оставайся с ним. Это надежнее, чем просто схватить и допрашивать ментальной магии». «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Поинтересовалась я, осматриваясь по сторонам. Деревянные стены. Деревянный пол и потолок. Совсем небольшая комнатка с простой деревенской мебелью. Судя по всему, мы перенеслись в деревенский домик. Решел был очень осторожен. Но этот парень каким-то образом все-таки почувствовал слежку. Как только почувствовал, сразу помчался домой. Забрал тебя и унес подальше. Если активируешь второй артефакт, определю, куда именно. Я отправила импульс во вторую серьгу. «Деревня, лохматые озера!» Тут же сориентировался Иреш. «Население — исключительно люди. От смешанных городов на этот раз далеко». «Лохматые озера? Болото, что ли?» «Какие дела были у Дайта? Выяснили». Ирэш почему-то замялся. Потом все же ответил. «Цветы тебе покупал!» «Зря спугнули!» — хмыкнула я. «Пожалуйста, больше не преследуйте Дайта, даже если будет отлучаться!» «Пусть сначала приведет ко мне предводителя. Не стоит рисковать, чтобы в очередной раз его не спугнуть». Не дожидаясь ответа, отключила связь, посмотрела на Дайта, вздохнула и воспользовалась магией, чтобы поднять его с пола. Домик оказался совсем небольшим. Гостиная и кухня на первом этаже, две спальни на втором. Вот в одной из спален я и отволокла находящегося без сознания Дайта. Чуть поразмыслив, Присела на кровать рядом с ним. Подумалась, что если он очнется и увидит меня рядом, это повысит градус его доверия и, возможно, ускорит выполнение миссии.